Глава вторая. Они обогнули широкое поле и выехали на вершину некогда высокого холма, который обвалился многие сотни тысяч лет назад и образовал скалистый берег, нависший километровым, хмуром, морщинистым лбом над Синим озером. Здесь, чуть западнее и выше, как раз и протянулись железнодорожные пути новой ветки, связавшие развязку Пресного с дель -Пасом что позволило в относительном комфорте и такой же относительной безопасности добираться из столицы империи до центрального города самой большой губернии страны. Синее озеро, оправдывая свое название, мерцало на солнце серебристыми искрами на пенных барашках легкой ряби, а его лазурные воды будто не отражали высокое небо, а им самим и являлись. Насколько помнил Арди, такой оттенок имел прямую связь с особым составом ила и тех рыб, что здесь обитали. Подул ветер, и Тесс, придерживая шляпу, прикрыла глаза. Она, привстав на стременах, вдыхала полной грудью цветочный аромат степи и влажный воздух. Ардан же не сводил взгляда с неба, где кучевые облака, встречая ранний закат, окрашивались мокрой медью. Где-то там, в вышине, пропел свою песню орел, спустившийся с гор, белой верхушки которых рвали горизонт на севере. Ордан вытянул руку и прокричал «Охотник облачных троп!». Орел взмахнул крыльями, заложил вираж и по спирали неспешно опустился вниз. Он сомкнул когти вокруг запястья юноши. Мерно и спокойно вздымалась его могучая широкая грудь, укрытая коричневыми плотными перьями. Он то и дело резко поворачивал головой, украшенный тем же оперением и увенчанный массивным серым клеом. — Охотник серых троп! — произнес орел голосом гулким, но в то же время свистящим, как вой ветра, заблудившегося среди горных ущелий. — Ты охотник, и я охотник! Среди нас нет добычи! Я ничего не ищу на твоих тропах, ты и я! И я ничего не ищу на твоих тропах, — повторил слова обряда Арди, — ты и я. — Зачем ты позвал меня, охотник снежных троп? — спросил орел. — Ты едешь на добыче. Рядом с тобой еще две добычи двух ног и четырех ног. Ты хочешь поделиться ими? Я обычно не охочусь на таких. Их любят волки, а не орлы. Разве ты не знаешь этого? Я знаю, охотника облачных троп, ответил Арди. Я хотел спросить у тебя, если ты готов поделиться знанием строп. Глаза орла, похожие на большие коричневые бусины, окинули взором степь, после чего он повернулся обратно к собеседнику. Спрашивай, охотник снежных троп. Я поделюсь с тобой знанием, если обладаю им. Не видел ли ты в озерах трав и цветов чего-то необычного за последние сны? Орел взмахнул крыльями и встряхнулся, заставив Тес вздрогнуть и чуть дернуть поводьями, отодвигая лошадь в сторону. Я видел стаи коршунов и падальщиков, охотних снежных троп, которые прежде здесь не появлялись, не очень довольно ответил орел. Уже много снов они находятся на границе в несколько путей духа ночи. Бродят рядом с логовом двуногих. Из-за них стало меньше живой добычи, и мне и моим братьям и сестрам приходится убегать все глубже в озера трав и цветов. Арди кивнул. Обычно животные избегали мест, где слишком много падали. Когда он учился у Эргара, то старый барс наставлял, что смерть плодит смерть и где пал один зверь, там падут и другие, поэтому не стоит задерживаться у таких мест». Сейчас же Арт понимал, что звери инстинктивно опасались заразы, болезни и тлетворных микроорганизмов, которые неизменно сопровождали падаль. «Лесные разливы все чаще гремят железом двуногих, которые валят деревья, а горные тропы меняются под железом все тех же двуногих» которые прокладывают свои странные тропы, по которым бегут их чудовища, дышащие зловонными облаками. Орел снова взмахнул крыльями и бросил не самый дружелюбный взгляд в сторону Тес. Скоро нам придется уйти глубже в Антерыман, и, наверное, потомки моих потомков уже не увидят озера трав. — Мне жаль это слышать, небесный собрат, — искренне ответил Ардан. — Таков сон спящих духов, горный собрат, — только и сказал Орел. — Это все твои вопросы, охотник, прячущийся под шкурой двуногого. — Остался еще один. Ардан не знал, хорошая ли идея спрашивать подобное, но не имел особого выбора. — Видел ли ты двуногих детей волков? Двуногие дети волков так на языке диких зверей именовались орки. «Они стали причиной появления падальщиков». Орел подтвердил слова маршала и указал взглядом на юго-восток. «Сюда в озеро Трав пришла их стая с севера. Она пересекла Антареман, нарушив многие из законов охоты. Если бы все еще была жива твоя стая, охотник снежных троп, дети волков сильно пожалели бы, что нарушили наш уклад жизни». — Но твоей стаи больше нет, и они делают, что хотят. Оставили после себя пожары и кровь лишней охоты, как неразумные волчата. Теперь они пришли сюда и охотятся на двуногих. Что-то не складывалось в словах орла. Орки северных равнин и степные орки никогда прежде не делили охотничьи угодья. Их разделяла Алькасская цепь, именуемая на Закефа и Зверей. Если кто-то и пересекал город, то только ради междуусобных дрязг или же обмена невестами, чтобы избежать кровосмешения. Так что еще при встрече с маршалом Ордан сильно засомневался, что виной недавним событием стали именно шантира. Они обитали в глубокой степи и без невероятно весомой причины не появлялись на границе крупных людских поселений. Предпочитали грабить фермы и охотиться на бандитов и контрабандистов. Иронично. Раньше Арди не понимал, почему против Шантира не отправят армейскую карательную экспедицию, учитывая наличие в дель военной базы. Но хватило полугода службы во второй канцелярии, чтобы осознать, существование Шантира, как бы это цинично и омерзительно ни звучало, не позволяло Степе окончательно пасть под властью бесконечных бандитов, контрабандистов, браконьеров и маргиналов. А это, в свою очередь, обеспечивало возможность постройки железной дороги, что с лихвой окупало кровавую цену, которую платили те десятки, кто пострадал от рук орков. Но если Арди правильно понимал суть происходящего, то как только расширение дорожного полотна завершится, а вдоль него воздвигнут новые города и поселения, из Дальпаса все же выдвинется армия, И от Шантера не останется и следа, потому как те выполнят свою функцию. Причем здесь тогда северные орки? Потому что сложившуюся систему уравнений легко нарушал дополнительный элемент, появившийся извне переменная, северные орки. Они перегрузят своим появлением уравнения, и то перестанет сходиться в пусть и некрасивый, но довольно простой ответ — Что заставило северян пересечь горную цепь и оказаться в степи? Событие, которого не происходило с момента падения Эктоса, до рождения империи орки пусть и редко, но горы пересекали, но на протяжении полутысячи лет такого не происходило. Оставалось узнать последнее. Двуногие дети северных волков нападают только на простых двуногих или... «Все чаще мои глаза и глаза моих братьев и сестер видят, как коршеные и падальщики слетаются и сбегаются к останкам детей волков травяного озера». Орел подтвердил опасения Арда. «Дух моих предков шепчет моему сердцу охотник снежных троп, что либо грянет кровавая битва среди ста и заугодья, либо дети северных волков придут в логово двуногих». «Это все, что я знаю. Ты и я. Ты и я», — повторил Арди и взмахнул рукой, помогая Орлу. Тот расправил громадные крылья и, поймав перьями потоки ветра, поднялся в воздух и начал постепенно по все той же спирали удаляться все выше и выше, пока не исчез среди закатного солнца и облаков. Ардану очень хотелось верить в то, что это лишь совпадение. Мало ли почему стая северных орков пересекла горы. Не может же все, что происходит в стране, быть так или иначе связано с кукловодами пауков. Вот только, как говорил Милар в их работе, вместо надежды на совпадение лучше рассчитывать на собственную паранойю. Это так странно выглядит. Голос Тэс вернул Арди из размышлений обратно в реальность. Она подъехала на лошади к своему жениху и все так же, придерживая шляпку, мягко и тепло улыбнулась. Не губами, а глазами. Еще чуть сдернула нос. Арди хорошо знал эту повадку. Так Тес всегда делала, когда о чем-то беспокоилась, но старалась не показывать виду и надевала маску веселой беззаботности, почти граничащей с таковой у маленьких детей ты говорил что умеешь разговаривать с дикими животными, но я не знала что это выглядит так как тес ответила не сразу взяв короткую паузу на раздумье ты дергаешь плечами поводишь головой в разные стороны у тебя то сужается то расширяется а порой вообще вытягиваются вереттенными зрачки начала перечислять она ты морщишься как кот обнажаешь клыки как то выпираешь грудь и «Если бы я не знала Арди, то подумала, что это нервный тик». «Нервный тик?» «Такое заболевание», — пояснила девушка. «Нам показывали в медицинском институте больных. Обычно это военные или те, кто испытал какое-то потрясение. Выглядит весьма пугающе, кстати». «Наверное, слова теста звучали логично для тех, кто не знал языка зверей». Арди же казалось, что он просто говорит, точно так же, как в данный момент говорил с невестой. Извини, что заставил тебя. Ничего ты меня не заставил, засмеялась Тесса и провела ладонью по предплечью. Мы едем дальше? Да, конечно. Ардан похлопал кобылу по шее, развернул за поводья вниз по склону. И вскоре они поехали вдоль скалистого обрыва в сторону виднеющегося вдалеке, не очень впечатляющего, на фоне центрального вокзала метрополии, здания железнодорожной станции и, стоявшей неподалеку от него, деревянной постройки, чем-то напоминавшей салон Эргейла. Конная станция. И если первое регулярно обслуживали, отмывали от пыли, счищали плесень, вызванную соседством с просторами Синего озера надстраивали и расширяли, то вот второе. Конная станция, задвинутая на задворке все растущего вширь Дель Паса, выглядела покосившейся, местами с прохудившимся войлоком, которым забивали щели между досками, а еще с выцвешившей вывеской. На ее фоне расширенная с момента последнего приезда Арди парковка внизу лестницы, ведущей на платформу и к вестибюлю вокзала, И блестящие стальные насосы заправочной дизельной станции выглядели как намек, или, скорее, даже обещание того, что пройдет какое-то время, может, десять лет, может двадцать, и Дельпас будет мало чем отличаться по своему существу от метрополии. Наверное, иконную станцию тоже перестроят, заковав в камень и бетон. Замуровав в бездушный асфальт пыльную, вытоптанную в земле дорожку, по которой больше века терли подковы лошади-ковбоев. И может, только эти самые ковбои, которые в данный момент составляли большинство тех, кто отправлялся в степи, будут приезжать сюда не на автомобилях, а на лошадях. «Почему мы едем на конную станцию, а не к твоей семье?» Спросила Тес, когда ее человеческие глаза смогли разглядеть, чем венчалась пыльная тропа. Нас встретят у станции. Встретят? удивилась девушка. Ты разве договаривался с кем-то? Нет, но, думаю, в Дель уже знают о том, что поезд сломался, так что господин садовник будет ждать не на вокзале, а на конной станции. Садовник? Тес прищурилась. Арт, ты знаешь, что я сейчас хочу сделать? Гарди не выдержал и засмеялся, из-за чего Тесс прищурилась только сильнее и даже немного нахмурилась. Ее с Миларом объединяла нелюбовь к манере речи Ордана, когда тот забывал о том, что какие-то факты и связи, известны ему, неизвестны другим людям. «Прости», — извинился он и начал объяснять, в чем дело. Собственное объяснение заняло весь остаток пути. И когда на город уже спускалась вязкая ночь, принесшая с собой чуть более чем просто прохладные освежающие горные ветра, они действительно встретили садовника. В прошлый раз Ордан видел того зимой, и садовник, закутанный в короткую шубу и шерстяные брюки, показался ему немного старше самого Арди. Теперь, когда оперативник второй канцелярии сменил свой теплый наряд на простые штаны, легкие рабочие ботинки, плотную льняную рубаху и кожаную куртку, то стало понятно, Ордан не ошибся. Оперативнику в лучшем случае недавно исполнился 21, может, 23 года, и только все тот же цепкий взгляд сероглаз, сквозящий, специфичный и очень. Непростым опытом старил внешне молодое, пусть и уже морщинистое лицо садовника. Тот курил, прислонившись к пустующей коновязи. Завидев всадников, садовник приподнял ковбойскую шляпу. Господина Габара, госпожа Арман поздоровался он, когда Арди и подъехали к зданию. На ковбойский манер затушил сигарету о подошву ботинок, и выкинул окурок в жестяную банку с саморезом, прикрученную к жерде, на которой держался навес. «Привязывайте лошадей и пойдемте». Он приветливо махнул рукой и, опережая вопрос, тут же добавил. «Мы уже договорились с конихом, так что не будем терять время. Тем более вы, наверное, устали с дороги». Тес немного настороженно отнеслась к словам и самому оперативнику. Но Арди, уже хорошо узнавший специфику работы второй канцелярии, ответил тем же жестом, приподнял шляпу, после чего соскочил на землю и помог Тесс спуститься. Не то чтобы ей требовалась помощь, но Ардан не мог поступить иначе, а Тесс, на это, не стал отказываться. Они отвязали свои немногочисленные вещи от дела и завязали по воде вокруг балки старой канавязи. Седла расстегивать и снимать не стали, к ним уже спешил выбравшийся из темных недр станций, низкорослый, немного тучный от того переваливающийся с ноги на ногу конюх. — Позволите, коллега? — протянул руку садовник, в чьем голосе отдавала небольшой ноткой язвительности, но не обидное, скорее такой, чтобы напомнить их предыдущий разговор. Ардан не стал отказывать и протянул свой саквояж, оставив вещи Тес, как того требовали правила приличия в собственных руках. Они перешли по новеньким дощатым мазкам через железнодорожные пути, после чего огибая вестибюль добрались до лестницы. Как красиво! не сдержала возглас Тэс. Да, летом дельпас выглядел даже лучше, чем зимой. Город, пока еще не павший ниц, перед громадами высотных зданий, Широким полумесяцем раскинулся вдоль побережья бескрайнего озера. А сейчас, кутаясь в ночную вуаль, пестрил множеством мерцающих огней. Как мертвых порожденных лей, так и живых. А сверху при этом сияли звезды, завистливо мигающие в такт земным огням. Узкие улочки, небольшие здания, красивые миниатюрные площади и набережная, упирающаяся в порт куда приставали баржи с рудников, карьеров и пунктов перекладки древесины, которые тащили суда на обработку из алькады. Тес полюбовалась несколько мгновений, а затем они спустились на парковку. Девушка без лишних подсказок сама довольно легко и быстро отыскала транспорт второй канцелярии. — У вас их персонально раздают, наверное? Едва слышно, с легкой усмешкой прошептала. Она, прекрасно зная, что Арди услышит. А садовник нет. И правда, на парковке весьма споро, если знать, что искать, обнаружился далеко не новый, местами покореженный и покрытый въедливой ржавчиной охочей до тонкого металла Деркс. Садовник открыл заднюю дверь, загружая в багажник саквояж с книгами и небольшим количеством вещей Арди, а затем помог разместить внутри дорожную сумку Тесс. «Госпожа Арман, не могли бы вы, если вас не затруднит, немного отдохнуть в салоне автомобиля, пока мы с вашим спутником чуть-чуть подышим воздухом?» Очень чтиво, но весьма холодно произнес садовник, ясно давая понять, что это не столько просьба, сколько прозрачный намек. Учитывая место и семью, в которой выросла Тесса, она не стала задавать вообще никаких вопросов, и в своей привычной манере, тонко улыбнувшись, закрыла за собой дверцу. Правда, получилось это сделать не сразу, потому что явно захворавший замок не сразу зацепился за слегка погнутую петлю. В итоге с третьей попытки раздался хрустящий металлический звук, а садовник едва слышно выругался. — С этим орезанием бюджетов мы скоро на телегах ездить начнем. — Возможно, — согласился Арди, вспоминая прошедшие полгода. Какое-то время они действительно молча стояли и дышали воздухом благо на парковке и на самой станции почти никого не было видимо с востока из за поломки никто не ехал а на запад в сторону трех озер еще только начали прокладывать пути в целом для предгорной губернии дельпас являлся конечной станцией вы слегка задержались в пути капрал явно издалека начал садовник встретили по дороге маршалов в такой же манере ответил Ардия. Из-за того, что они рассказали, нам пришлось сделать крюк, чтобы не встретить никого лишнего. — Разумно. Они снова замолчали. На этот раз пауза продлилась куда меньше и закончилась одновременным. — Слушайте, капрал, я в отпуске. Садовник посмотрел на Арди усталым и не очень добрым взглядом. В начале осени на стройке железной дороги в Алькаде обнаружили семью северных орков, вырезанных подчастую. — Вместе с детенышами. — Детьми. Довольно резко машинально перебил Арди. Садовник смерил его взглядом и, пожав плечами, спокойно исправился. — Вместе с детьми. Нам показалось, что удалось быстро разрешить ситуацию, тем более повинные были пойманы и повешены. — А кто? — Браконьеры, что-то не поделившие с орками. Глава семьи работал бригадиром укладчиков из числа своих сородичей. Да, орков на севере часто привлекали к укладыванию путей. Они могли работать по 16 часов в сутки с силой и интенсивностью, недоступной человеческим работникам, так что там, куда не имелось возможности привести осужденных из рабочих лагерей, нанимали орков. За небольшие деньги, разумеется, но куда больше, чем большинство, могло заработать на иных работах. Вот только несколько месяцев назад среди их соплеменников пошли слухи, что мы просто замяли дело. И браконьеры здесь ни при чем, а на самом деле орков порезали их собратья из числа Шантера». «Шантера не поднимается в горы», — покачал головой Арди. «Степные орки следовали путям предков, как сказал бы Бажен орский до буквы, а значит, свято чтили разграничения территории». И государство об этом прекрасно знало, потому и строило железную дорогу прямо по границе территории Шантира, чтобы не провоцировать орков, и чтобы те стали невольными стражами процесса, который их же самих в конечном итоге запрет в русле цивилизации. «И все это прекрасно знают», — кивнул садовник и, сняв шляпу, вытер платком испарина со лба. «Проклятая простуда! Подхватил где-то, вот уже две недели вылечить пытаюсь». — Если в саду есть нужное растение, то я приготовлю вам хорошее снадобье, господин сержант Нил Кралис. — Господин Кралис, — закончил Арди. Заранее благодарю. Садовник прокашлялся и вернулся к изначальной теме разговора. Но на севере нашлись некоторые орки, которые в своих бедах винят кого угодно, кроме своего нежелания подстраиваться под изменившийся мир. — Это же орки. «Ну да. Так что коллега, уже почти два месяца в степи режут друг друга Шантира и Шангра-Ар». Ордан резко повернулся к садовнику. «Тот факт, что горы пересекли не просто какие-то северные орки, а Шангра-Ар, несколько меняло дело. Просто потому, что Шантира почти девять веков назад откололись от как раз-таки племени Шангра-Ар». Свитхах Атаха упоминалось, что во времена Великих Песен, задолго до падения Эктоса, северные орки столкнулись в довольно жестоком противостоянии с эльфами северных лесов. Земель, обрамляющих Великий Ледник и в данный момент в большинстве своем находящихся на территории современных Инджия и Тазидохиана. Орки в той схватке потерпели поражение, и часть племени хотела сражаться до самого конца а другая хотела заключить мир. В итоге, благодаря вмешательству Эктоса, почти семилетнюю войну орков и эльфов удалось завершить, но в ее результате племя раскололось. Шанграар винили тех, кто не хотел продолжать ужасную бойню в отклонении от пути предков, и изгнали. В итоге, те, заручившись поддержкой Эктоса, получили у Матабара разрешение пересечь Алькаду, чем и воспользовались. Не сказать, что здесь, в южных степях, местные орки встретили своих северных собратьев с распростертыми объятиями. Но спустя почти тысячу лет иронии судьбы Шантира стала крупнейшим племенем степных орков, подчинившим все остальные. Вот только о вражде, приведшей к расколу племен, первородные так легко не забывали. Тысячи лет для них пусть и все еще громадный, но куда меньше срок, чем для людей. «И сколько их?» «Шанграр?» Арди кивнул. «Два месяца назад горы пересекло порядка пятнадцати десятков. Полторы сотни?» — поперхнул Сарди. «Как вы пропустили такое?» «Они переходили разрозненными группами». Кралис поднял руки и начал разминать ключичные мышцы. Видимо, пытался снять напряжение. На протяжении почти полумесяца тропами не пользовались. Шли через ущелье и леса, как бы мы их заметили. Звучало логично, учитывая бескрайние просторы аркады и весьма сложную систему горных цепей, ущелий, лесных плотой и озерных систем. Пробраться незамеченным с одной стороны не составляет вообще никакого труда. Чем, разумеется, пользовались браконьеры. Сейчас их осталось около восьми десятков. Продолжил садовник. Большую часть перебили шантера, потеряв около двух десятков своих бойцов. Кого-то постреляли маршалы, несколько прикончили армейцы. Арди промолчал. Если посчитать, то получается семью северных орков, что вызвало конфликт между двумя племенами, убили примерно в то же время, когда в столице пауки по чьей-то указке пытались столкнуть лбами орочьих пиджаков и северных переселенцев. «Правда, людей. Общие знаменатели или просто совпадение? Арди надеялся на второе. «Спасибо за историю, но, думаю, город в безопасности». «В полный», — подтвердил сержант. «На базе находятся почти три тысячи военных, не говоря уже про два десятка наших коллег, и...» «И я не должен был вам об этом сообщать. Вы так и не научились контролировать взгляд ведьмы?» Арди не стал отвечать, что научился. И не только этому. Ему просто требовалось удостовериться, что его семья при любом исходе ситуации останется в безопасности. — Тогда я не вижу причины, по которой вы мне все это рассказываете, — вздернул брови Арди, по привычке почесывая навершием посох затылок. Спящие духи, если в чем профессор Лейи была права, так это в том, что ему требуется избавиться от данной манеры до того момента, как он поставит в навершие накопитель. Кристалл Эрталайн вполне мог срезать часть его скальпа. — Нам требуется ваша помощь, Капрал. — Я в отпуске, — напомнил Эрдан. — И тем более я всего лишь дознаватель третьего ранга в Метрополии, а никак не оперативник или военный маг. Не вижу, чем могу быть вам полезен. Королес явно пытался как-то подсластить горькую пилюлю, которую держал все это время при себе. Ордан видел это так же отчетливо, как и наличие в порту сразу шести барж. И учитывая их посадку, порожних барж, что весьма не характерно для сезона самой простой и активной навигации, когда нет ни льда, ни штормов это вас коллегой не требуется ни умений ни дознавателя ни магии ардан прикрыл глаза и глубоко вздохнул последнее время в степи затишье садовник все же не сдержался и достал новую папиросу потому что радикалы Шангра ар отступая обратно захватили погрузочный пункт на севере почти на границе с алькадой Лесозаготовительный, с надеждой в голосе спросил арди нет — устало произнес садовник и затянулся. — Рудный, с кристаллами арталайн. И сколько там? — Около 36 килограмм обработанных кристаллов и примерно 4 тонны грубой руды. Целое состояние. — Зачем? — удивился Арди. — Это ведь самоубийство. — Они рассчитывают на выкуп. — Выкуп? — Требует свободного перехода через горы в обмен на то, что не подорвут склад, а вместе с ним... Садовник той же рукой, который зажимал сигарету, помассировал переносицу, из-за чего едва не поджег собственной брови старшего сына губернатора. Ордан ожидал чего-то подобного. Сам факт того, что орки пробились на склад погрузочного пункта, попутно, скорее всего, отправив к вечным ангелам человеческую охрану, не гарантировал им ничего, кроме немедленного и бескомпромиссного уничтожения. Империя просто ради того, чтобы продемонстрировать свою решительность, привезла бы ствольную артиллерию и сравняла пункт с землей. Богатство на складе никого не остановили бы, даже наоборот, стали бы наглядным примером будущим головорезом. Но вот если добавить карталайн еще и взятого заложника, причем никого-то там от целого сына главы предгорной губернии потомственного аристократа, Это если и не полностью меняло картину, то как минимум замедляло процесс принятия решения. Из-за заложника благородных кровей ситуация изведения губернии резко перетекала из местного значения в государственное. Корона, учитывая заголовки газет, вряд ли захочет в ближайшее время связываться с недовольством знати. Еще Арди категорически не нравилось не только то, что он все это понимал, но и то, что ему приходилось это понимать. Как говорил Милар, им не стоило лезть туда, где занимались не расследованиями, а политикой. Все еще не понимаю, как могу вам помочь. Перевалочный пункт уже окружен. Арди до того резко, что едва не потянул шею, повернулся к кралису. «Я так понимаю, что не вами». Сержант покачал головой. «Шантира?» Садовник кивнул, и Арди почувствовал, как под верхней губой вытягиваются клыки и удлинившиеся когти царапают древесину. «Их голова с ними?» «Если там убийца отца, то...» «Голова Шантира не покидает глубоких степей», — поспешил возразить сержант, видимо, прекрасно знавший биографию собеседника. На него выдан ордер на немедленную казнь без всякого суда и следствия за неоспоримые очевидные преступления против государства. И то, что шантира использовали в качестве невольных надсмотрщиков-охранников строительства транспортной линии на юге степей, никоим образом не меняло картины. Как же прав Милар. Тогда с орками шантира и шаман, и он отказывается общаться с кем-либо. — перебил Кралис Шантира настаивает, что имеет право кровавый... — Как они там говорят? — мларак произнес Арди на языке степных орков. — Дословного перевода нет, но это что-то вроде кровавого суда над теми, кто пролил твою кровь. — Ага, — стряхнул пепел сержант. — Здорово, спасибо. — Все равно не запомню. — В общем и целом, коллега, начальство полагает, что у вас может получиться с ними договориться в виду. Некоторые общие истории и. Общие истории! Не сдержался Арди, чувствуя, что клыки и когти никуда не делись. Видимо, сказывалась долгая дорога, маршалы и тот факт, что в памяти все еще были свежи, все злоключения в метрополии. И та ночь в степи, когда шантира вырезали половину каравана переселенцев. Вы это называете общей историей? Умерьте ваши эмоции, коллега. Они делу не помогут. Поднял ладони сержант. Все, что мы вас просим, и я специально делаю акцент на этом слове, просим поговорить с шаманом Шантера, потому что в противном случае нам придется накрывать артиллерии сразу оба племени. А у такого будут последствия. Может, не сейчас, но когда-нибудь точно. И этого никто не хочет. Регион и так сложный. Уровень преступности, в том числе этнической, здесь один из самых высоких по стране. — Добавим сюда массовую казнь тяжелыми орудиями трех сотен орков и получим готовую взорваться бомбу. — Вы говорили, что их там восемьдесят. — И двести двадцать шантира. Марди впервые задался определенным вопросом. — Насколько вообще в степях находится орков шантера? Порядка сорока тысяч составляет само племя и его ветви. И еще столько же рассредоточено по всей степи среди других родственных им племен. Тут же выпалил кралис и нахмурился. Я начинаю подозревать Капрал, чтобы все же научились контролировать взгляд ведьмы. Это закрытая информация. Норди пропустил ремарку мимо ушей. Восемьдесят тысяч орков шантера, А их глава в ту ночь явился в лагерь переселенцев самолично, почти на границе с Пресным. Да еще и вместе с шаманом. Вот уж что, данный эпизод точно не выглядел совпадением. Но это включает детей, стариков и женщин, хотя, думаю, и они тоже могут держать в руках оружие. В любом случае, мы не хотим давать лишний повод армии и оркам устроить здесь карательную резню. А именно, ей могло закончиться происходящее. И что это напоминало? Не замечать сходств между произошедшим и тем, что случилось у молотков с пиджаками просто не получалось, даже если сильно постараться, и Арди старался, и сильно. — Послушайте, господин Кралец, я приехал сюда в отпуск, приехал с невестой, познакомить ее с семьей и самому их увидеть, а вы просите меня, просите помочь вам с Шантира, спящие духи, с Шантира. — Поверьте мне, капрал, я вас прекрасно понимаю. — Сержант убрал руку во внутренний карман и достал служебную записку. Возможно, это вас убедит. Секретность высшая. Любой посторонний читающий это сообщение подпадает под статью 17.1. Сообщение для сотрудника. Служебный номер сотрудника. 14.647.3. Передано от сотрудника. Позывной сотрудника «Полковник». Прошу прощения, что приходится нарушать мои обещания о вашем отпуске к оправу. Принимаю во внимание вашу ситуацию и не имею права отдать вам прямого приказа. Предлагаю вам отвлечься от отдыха на выполнение небольшого задания. В качестве компенсации первое. Ваше увольнение будет продлено на 5 дней. Второе. Вы получите командировочные в размере 3 месячных окладов. Третье. В случае успешного выполнения поручения вы получите премию в размере полугодового оклада. Конец сообщения. Арди, узнав почерк полковника, перевернул записку. Они с Тес выехали из метрополии почти через неделю после того, как они с Миларом посетили Черный дом. При этом сама записка была отправлена на третьи сутки, то есть за четыре дня до отправки. Значит, Ардан действительно являлся запасным планом полковника» видимо, де-факто руководитель второй канцелярии не хотел прибегать к его помощи. И вознаграждение очень соблазнительное. При самом благоприятном исходе без малого 225 эксов. Арди бросил быстрый взгляд в сторону салона Деркса, где сидела Тесс. Генерал-губернатор шамтуры поставил условие, что они должны через полгода съехать из Брюса. А значит, им потребуются деньги. Много денег. Чтобы снять квартиру в том же районе, где находился бар пиджаков, придется потратиться. Бюджет на такое удовольствие находится где-то между 17 и двадцатью пятью эксами в месяц, не говоря уже про задаток. И это если речь идет не то что про квартиру, а про маленькую комнату. 200 с лишним эксов сильно бы им помогли и поддержали до того момента, как Арди постарается раздобыть денег. В течение полугода у него не имелось возможности прислушаться к советам Милара и Елены. Времени не хватало. Но на данный момент беготни — хвала спящим духам. По столице не предвиделось, а расследование, если верить капитану Пневу, могло затянуться на несколько лет, включая командировки по стране. А значит, Арди мог попробовать продать несколько отваров и мазей в лавку «Звездных целителей». Чтобы понять, будет ли пользоваться творение спросом и, разумеется, наведаться на рынок заклинаний, чтобы оценить новые печати, не говоря уже про магический бокс. Гарди планировал добавить в свою копилку сразу несколько источников дохода, чтобы быть уверенным, уверенным в том, что слова пижона, сказанные ему в театре, никак не повлияют на их стес совместную жизнь. Аград Закинув голову, обреченно выдохнул Арди и, сложив записку, убрал ту в карман куртки. — И что это значит, господин габар В данном контексте? — Что я согласен вам помочь. Но только помочь. Я переговорю с шаманом Шантира, но если там появится хоть один намек на неприятности, я мгновенно исчезну. Арди хотел добавить, что исчезнет он в самом прямом смысле данного слова, но не стал. — Справедливо, — кивнул сержант передам начальству а пока искренне благодарю коллега утром через три дня мы с вами прокатимся на базу оттуда на погрузочный пункт к этому времени наши коллеги договорятся о переговорах арди скривился промолчал а теперь позвольте подвести вас до дома ваших замечательных родственников они сели в машину сержант впереди за руль арди сзади разместив под ногами посох он посмотрел на тес Та сразу все поняла, без лишних слов, без каких-либо вопросов. Просто посмотрела ему в глаза, перевела взгляд на Кралиса, затем обратно и улыбнулась, одними глазами слегка вздернув кончик курносого носика. Так же, как делала каждый раз. «Когда?» — только и спросила она. «Через три дня». «Надолго?» «На несколько часов». «Хорошо». Она слегка сжала его руку. «Но ты останешься мне должен. Я видела, что в дель -Пасе тоже есть кинотеатры, а мы с тобой все откладывали. Любопытно же, почему все так сходят по нему с ума. Давай сходим, посмотрим, что это такое». «Обязательно», — пообещал Арди. Автомобиль тронулся, и они покатились вниз под тускло освещенному серпантину. А пока они спускались, Ордан понял, что если бы он сразу согласился помочь то вряд ли бы увидел какие-то командировочные, тем более премию. И потому что бюджет урезают, и еще потому, что, как говорил Дагдак, вторая канцелярия — неблаготворительная организация. Если ты где-то сдурил, то сам же и виноват.